Глава двадцать восьмая. Интерлюдия. Виды фанатизма. Приезд начальства всегда мероприятие нервное. Куда бы и зачем оно не приезжало. Даже самый прилежный работник припомнит свои мелкие грешки. Даже самый лояльный начальник найдет к чему придраться. Святая Русь не была ни лояльным начальником, не вообще тем начальством, о котором мог мечтать работник департамента. Что до прилежности группы БИС? Одного Антона хватило бы, чтобы записать группу в самые жуткие и недисциплинированные в организации, хотя обычно это компенсировалось тем, что БИС был также и одной из самых эффективных групп. «Одно хорошо». Кирилл стоял на вертолётной площадке, высматривая, когда же покажутся вдали вертолёты. «Что мы юридически числимся не под ними лично, а под всем триумвиратом, иначе нас бы обязали молиться и каяться денно и ночно». «Хрен бы обязали», — заявил Антон, зевая. «Они много к чему меня пытаются обязать, и где их усилия?» «Где-где у тебя в печенках?» — хмыкнул Кирилл, вспоминая последнюю встречу Антона и представителей Святой Руси. «Всегда приятно знать, что есть кто-то, до кого докапываются больше, чем до тебя». Руководство и самые ценные бойцы прилетали вертолетами, а основная масса искателей пребывала завтра на машинах. Святая Русь! Кинуло немалую часть своих сил на эту операцию, и все же их нужно было переправить из Петербурга в Москву. Даже самые мощные телепорты, имевшиеся в распоряжении департамента, не могли перемещать людей на такие расстояния. «Летят», — первой заметила Юля. «Вон, это не они». «Они». — кивнула Алина при виде маленьких точек. — Радар, по крайней мере, показывает, что они. Помимо оперативной группы здесь стояло еще полно народу, но все прекрасно знали, что главными виновниками торжества будут именно эти пятеро. Это они первыми обнаружили проблему, первыми вылетели из северной столицы в обычную, собрали всю информацию — Вели дело, наконец, именно они сообщили начальству о произошедшем. Спустя буквально пару минут точки превратились во вполне различимые фигурки вертолетов, затем фигуры. И, наконец, полноценные вертолеты, обдавая всех мощными потоками воздуха, пошли на посадку. Алина стояла впереди остальных, чуть прикрывшись рукой. Ей, войну с уклоном в личную защиту и непрошибаемость, какой-то воздух был нипочем. К тому же она была командиром «пятерки», а потому всегда докладывала обо всем первой. Дверь первого из вертолетов, украшенного цветами клана, белым и синим, распахнулась. Оттуда, не дожидаясь, пока лопасти остановятся, Выскочил энергичный человек лет сорока. Воздух развивал за спиной его длинные волосы, собранные в хвост. «О, нет!» – чуть слышно прошептал Малек. «Только не он!» «Давайте будем честными!» – откликнулся Кирилл с таким лицом, будто жевал лимон. «Мы догадывались, что это будет именно он!» Обычно власти и деньги самых ярых фанатиков превращают просто в политиков коррупционеров, и в данном случае это не самое большое зло. Именно это и случилось за 20 лет у власти с большинством людей верхушки клана, но только не с человеком, который сейчас широко расставив руки и улыбаясь во все тридцать два приближался к группе Бис. «Ребята!» — сходу начал подошедший, перекрикивая шум полудесяткой вертолетов. «У него нет шансов! Мы запросили у амуров вооружение, которое они у японцев заказали. Там какие-то особые зачарования, восточные. Должно прибыть через два дня!» «Добрый день, Светогор!» — кисло поприветствовало начальство Алина. Именно так требовал обращаться к себе этот человек. По паспорту просто Семен Александрович Тырсов. Без имени отчества, без прибавки господин или товарищ. Двадцать лет назад со всем юнцом он получил пробуждение в С-ранге. Одним из первых, что и вывело его в большие шишки. Прошли годы. У Светогора появились власть, деньги и все прочее, а юношеского энтузиазма не поубавилось, как и фанатизма. Святая уверенность в том, что он не просто истребляет монстров, а служит своим божествам, не оставляла его. «Собственно, до этого момента и ждем!» – кратко кивнул в ответ на приветствие и продолжил Светогор. «Прибудут тигренные ящички с японским оружием. Встаем, разбираем и идем вниз». «Давно пора было», — прибавил второй человек, подходящий следом. Этот был на 30 лет старше. Кличками и никнеймами не пользовался принципиально. К нему нужно было обращаться строго по имени-отчеству, Валентин Михайлович. И одевался он не в доспехи с гербами. Святогор даже в бытовой жизни почти не снимал их, а в приличные костюмы. Впрочем, легче в общении это его не делало. Верил ли Валентин Михайлович в принципе и постулаты Святой Руси так же крепко и незыблемо, как и его более молодой коллега, или просто держал Марку, не давая прессе и слухам, обвинить клан в падении идеалов? Было неясно. Этого старика с бульдожьей мордой не мог прочитать ни один психолог, и благодаря СС-рангу и магическому классу и ни один телепат или псионик. «Светогор займется полевым командованием». Валентин Михайлович первым направился вниз в здание и махнул рукой остальным, чтобы следовали за ним. «Я буду командовать из штаба. Учтите». «Наша задача – работать не только эффективно, но и быстро. В Питере осталось чуть больше половины от обычного количества людей, и никто не хочет, чтобы за время нашего отсутствия что-то произошло». «Что сейчас требуется от нас?» – уточнила Алина. «Мы пятеро, конечно, хорошая команда, но на фоне десятка тысяч бойцов погоды не сделаем». «Не прибедняйтесь», — поморщился Валентин Михайлович. «Команды вроде вашей заменят полсотни обычных бойцов. В условиях операции вы вполне весомая боевая единица. К тому же для вас у нас будет немного иное задание, нежели для всех остальных. Но об этом давайте наедине». Все семь распускались по лестнице вниз. Туда-сюда сновали сотрудники департамента, почтительно уступая путь руководству. Да уж, для секретных разговоров место не лучшее. Секреты должны оставаться секретами даже в рамках организации. Первое, что нам нужно сделать, это услышать о нашей главной цели. Теперь на лице Валентина Михайловича отразилась настоящая брезгливость. Не из сухих отчетов, не по телефону, а лично от вас. Как тех, кто общался с ним вживую, следил, видел, на что он способен. На лице у Святогора была даже не брезгливость, а настоящая ненависть, священный гнев. «Мы долго к этому готовились», — заметил он. «И все мы знали, что рано или поздно этот день настанет. Все наши битвы, сражения были только тренировкой перед этим. — Не торопи события, Светогор, — поглядел на него Валентин Михайлович. — Не факт, что наживчик именно сам Черный. Один из его многочисленных слуг, несомненно. Но таких слуг мы уже встречали немало. Думаю, настоящее воплощение Черного еще ждет нас впереди. Да уж, один другого стоил. «Кстати», — хлопнул себя лбу Антон. — «знаете, что вас заинтересует?» Оба святорусца поглядели на него со смешанными чувствами. Согласно их же собственной парадигме, маги-целители были даром богов, особо просветленными, теми, чье предназначение спасать людей — и нести свет в прогнивший, изгрызенный тьмой мир. Антон, бывший целителем номер один во всем мире, в этом случае был кем-то вроде избранного. Однако реальность религии расходилась. В частности, этот избранный вел себя несоответственно тяжкой и торжественной ноше, скажем так. Поэтому в глазах всего клана Святая Русь антон был фигурой сложной заблудший сын грешник не желающий каяться, но все равно несущий благословение божие святой и несвятой одновременно говори велел валентин михайлович без твоих обычных выражений на лице кирилла начала возникать тоненькая улыбка. Вот ради таких моментов, ради диалогов Святоши и Антона, стоило терпеть начальство. «Бурнов попал к нам избитым в мяса. поморщился Антон. «Ему было легче переносить любые выговоры и вызовы на ковер, чем отношение, как к сакральному объекту». «Плюс без руки, каким и был изначально. Но я его здесь на месте исцелил». А почему нет? Он своим сильным колдунством заставил нас считать его невиновным ни в чем. Так почему бы не исцелить хорошего человека? Светогор и Валентин Михайлович смотрели на него молча. Сейчас, когда от Антона не пахло спиртом за километр и не неслись трехэтажные матюки, и то и другое признак погруженности в работу, он был для них фигурой непогрешимой. «То, что мы нашли, конечно, было наполовину сожрано», — продолжил Антон. «Но вот какая загвоздка. На той части тела, которую я исцелял, множество язв, и черный гной под ними». «Это все не имеет значения, если тело поддельное», — покачала головой Алина. «А мы склоняемся к тому, что так оно и есть». «Доказательств пока нет, но...» «Вовсе нет», — заметил Валентин Михайлович. Они дошли до лифта и шагнули внутрь. «Допустим, наш Бурнов решил создать фальшивое тело, чтобы подсунуть его нам. Что он делает в этом случае? Создает такую обманку, которая будет выглядеть настолько достоверно, насколько возможно. То есть, такую... которая ничем не отличается от него самого. Алина подняла бровь. Фанатиком или не фанатиком был Валентин Михайлович, а он также был стратегом и профессионалом своего дела. Хотите сказать, если труп, найденный нами, копия, то эти язвы скопированы с оригинала? Почти уверен, что да, кивнул старик. Очевидно. Тело, зараженное хотя бы малой частицей черного, не переносит светлой божественной энергии исцеления, а тем более такой мощной, как от тебя, Антон. Он сотворил священный знак, и на лице Антона отразилась эмоция человека с размаху усевшего голой задницей на дикобраза. Скоростной лифт остановился. Все семеро добрались с крыши до минусовых этажей. «Возможно, это даже может стать оружием», — продолжал Валентин Михайлович. «Поймав его, мы смогли бы не пытаться убить его оружием, а поисцелять с головы до ног. Кто знает, во что тогда превратится проклятая тварь». «Монстр!» — пробормотала Юля. «Выходит, он не врал? Он действительно монстр?» «Он не только монстр, но и порождение черного!» Валентин Михайлович раскрыл дверь кабинета и, пропустив всех вперед, закрыл ее. «Ну а теперь о вашей особой миссии, отряд!»